Глава 2. Террор эпохи военного коммунизма был тогда в полном разгаре. Арестовывали и расстреливали заложников, открывали действительные и мнимые заговоры. Одним из таких был в феврале 1919 года заговор левых эсеров, никогда не существовавший, но приведший к ряду репрессий, вплоть до расстрелов. Тут волна арестов докатилась и до меня. В конце января 1919 года я заболел воспалением легких, а к середине февраля стал понемногу поправляться и мог уже ходить по комнате. Часов в 6 вечера, 13 февраля, я мирно сидел в моем кабинете в царском селе, когда раздался звонок В.Н. Терпеть не могу слова Жена и заменяя его здесь и ниже инициалами имени и отчества. Пошла открыть дверь и тотчас же в мой кабинет. Рысью вбежал с револьвером в руке какой-то штатский низенький человек восточного типа, оказался армянином. И за ним вошел молодой красноармеец с ружьем. Армянин, агент Чеки, предъявил ордер на обыск и арест. Спрятал ненужный револьвер в карман, предложил мне не трогаться с места и приступил к обыску. Увидав библиотеку с тысячами томов, архивный шкаф, набитый до отказа, письменный стол, заваленный рукописями и письмами, Он пришел в уныние, совершенно растерялся и, видимо, не знал, как быть. Стал рыться в письменном столе, отобрал наугад пачку писем, заглядывая в них, отложил толстую тетрадь, только что начатой мною книги «Оправдание человека». Она была озаглавлена тогда «Антроподицея», и слово это, очевидно, показалось ему подозрительным. Часа два подряд он беспомощно тыкался то туда, то сюда, отобрал в библиотеке несколько томов по анархизму, махнул рукой на архивный шкаф, составил из всех собранных материалов небольшую пачку, и часам к восьми вечера этот обыск был закончен. Все это производило курьезное впечатление, и я подумал, что второе мое крещение начинается опять с опереточного мотива. Закончив с обыском, армянин предложил мне собираться в дорогу и следовать за ним на поезд в Петербург. Стал собираться. В небольшой ручной чемоданчик положил полотенце, мыло, «Смену белья, кружку. Времена были голодные. ВН могла дать мне только краюшку хлеба, фунтов полтора, и коробочку с двумя десятками леденцов. Все наши продовольственные запасы. Денег у нас было тоже в обрез. Я взял с собой только две керенки по 20 рублей. Сборы были недолгие. Я простился с семьей, сговорился с ВН, что она завтра же сообщит о происшедшем Мирхольду, и отправился на вокзал» эскортируемый слева чекистом, справа красноармейцем. После двухнедельной болезни первая прогулка по морозному воздуху была не слишком легкой, и я просил конвоиров идти помедленнее. Вечерний поезд оказался совсем пустым. Чекист и красноармеец беседовали между собой. Я молчал и вспоминал о первом своем путешествии в тюрьму 20 годами ранее. Прибыли в Петербург около 9 часов вечера. Оставив меня под охраной красноармейца, армянин отправился вызвать по телефону чекистский автомобиль. Он прибыл довольно скоро, и меня повезли на Гороховую-2, в здание бывшего градоначальства, в знаменитый центр большевистской охранки и одновременно с этим пропускную регистрационную тюрьму для всех арестованных. Меня ввели в регистратуру, заполнили первую чисто биографическую анкету – а затем отправили по черной лестнице куда-то все выше и выше и выше. Вскоре мне придется сидеть в подвалах чеки, а теперь для начала я попал на чердак петербургской чрезвычайки. Часть чердака представляла два обширных помещения, соединенных между собой открытой дверью. Конвоир сдал меня на руки хмурому чердачному стражу, который, загремев ключами, открыл дверь в эту поднебесную тюрьму и возгласил «Староста!» Номер 195. Староста-арестант подошел ко мне, юмористически пристал, добро пожаловать, вписал меня 195-м в список арестованных и повел разыскивать место для ночлега. Две сотни людей густо населяли это чердачное помещение, так что найти свободное место на нарах оказалось делом сложным. Наконец, в глубине второй комнаты меня приняла в свою пятерку группа людей, сидевших на нарах. Электрические лампочки под потолком тускло освещали помещение, и я еще не мог как следует осмотреться в густой толпе заключенных. Впрочем, большинство уже спало. Немногие сидели и беседовали, разбившись на группы».